Глава четвертая Подарки мертвых братьев Перен Ты бросил в нее камень. Я в кого? В Химеру. Ты бросил камень, защищая меня. Я теперь, случается, забываю свое имя, но это я помню. Ты кричал, получи, гадина. В царстве теней я слышу, Как ты кричишь, слышу и смеюсь. Я пообещал, что убью ее. Я не сдержал слова, Перен. Это пустяки. Я обещал и не убил. Убил, не убил. Для мертвых это не имеет значения. У каждого свой камень гипаной. У дедушки Сизифа тот, который он толкает в гору. У тебя тот, который ты бросил в Химеру. Я сейчас. младше тебя. Я теперь всегда буду младше, но когда-то я был старше, и как старший я скажу тебе, я здесь, я с тобой, я никогда тебя не оставлю. Ты умер, ну и что? Я теперь живу в каждом камне, который бросает брат, защищая брата, в каждом таком броске, в каждой химере, когда в нее попадает этот камень. Я Бессмертен, понимаешь? Поди, выпей воды из моего источника и повтори вслух, что я умер. Повтори, если посмеешь. Ты со мной. Навсегда. Думаешь, это такой уж подарок? Ты смеешься? Это уже кое-что. Делиад. Ты дрался за наш табун? Я погубил тебя, Делиад. Ты спас меня. Спас мою честь, а это важнее жизни. Честь — это удел. Когда краниды делили мир, они разделили его не на три части. На три чести. Отец честнее сына, военачальник рядового воина. Тот, кто обесчещен, теряет свое место на земле под небесами. Что после этого значит жизнь? Ничего, даже меньше. а что значит смерть я хотел отступить ты же рвался вперед как истинный сын главка эфирского я гордился тобой тогда горжусь и сейчас это я как старший должен был сражаться за отцовское имущество гнаться за конокрадами мстить за брата мучиться тем что я жив а он нет все это должен был делать я Ты принял мой долг на свои плечи. Ты несешь его с достоинством. Как камень? Как камень, да. Если бы и ты ничего не сделал, мы оба утратили бы честь. Удел, место, имя. Мы утратили бы все. Остался бы только позор. Камень скатился бы с плеч, да. С горы, как у деда. У дедушки камень все время скатывается с горы. Он скатывается, но позора нет. Нет его и у нас, благодаря тебе. Я погиб в бою, ты отомстил за меня. Все остальное — осыпь по склону, когда камень летит вниз. Я тебя погубил, и ты благодарен мне за это? Конечно. А чего ты ждал? Алкимен. Я еще не привык быть мертвым. Я даже не знаю, какой я сейчас. Не с чем сравнивать. Я думал, тени уходят сразу. Не успел сосчитать до трех, а ты уже под землей. Тени не уходят. Теней уводят. Где же тогда водитель душ? Где он летает? Не знаю, Алкимен. Когда надо, его вечно нет. А может быть, это такое покровительство? Он дарит мне время. Больше, чем простой счет до трех. Дарит вас. Раз, два, три. Вот вы, мои мертвые братья. Он дарит время нам. Тебе-то какая разница? Считай хоть до ста. Прости меня. Метнуть в вепре дротик, остаться с прощой и ножом против разъяренного секача — Такое мог сделать только я. О да, ты прав. Герой-белерафонт, метатель-убийца. Такое мог сделать только ты. Лучше бы я бежал со всех ног. Я бы бежал, а ты хохотал мне вслед. Трус, кричал бы ты, заячье сердце. Я вернулся бы, разозлился, стал бы тебя бронить, ударил бы в сердцах. Не плачь, не надо. Представляешь, как все было бы хорошо. Вернулся, разозлился, ударил. Как хорошо, когда есть на кого злиться, есть кого бить. Ты сейчас злишься на меня? Нет, поэтому ничего уже не хорошо. Все плохо, Алкимен. Главк Эфирский умрет бездетным. Я последний, понимаешь? Я следующий, впереди никого нет. Он уже летит за мной, бог подземного царства. Железные сердце, черные крылья. Факел в руке еще горит, но скоро погаснет. Главк умрет бездетным. Этим все сказано. Ты будешь жить долго. Не скажу счастливо, но долго. — Горе тебе, — возгласил жрец, обращаясь к отцу. — Великое горе! Горе мне, горе нам всем! Великое горе! Каждому достанется его кусочек. Ты будешь жить долго. Поверь мне, это правда. После смерти все становятся прорицателями. После смерти все видишь иначе, яснее. Ты не такой, как мы. Знаю, вас рожала мама, вас она хотя бы рожала. Меня нет. Меня принесли, приняли из милости. Без приказа дедушки я бы не остался в семье. Думаешь, это делает меня особенным? Мертвый, живой, что ты можешь обо мне знать, Алкимен? Кое-что могу. Тебе известно, как я люблю колбасу. У тебя мутится разум. «Колбаса? Причем здесь колбаса?» «Кровяная колбаса. Мама варит мясо, рубит, начиняет свиной желудок пополам с жареной кровью, скручивает, связывает нитью, коптит на старой груше. Она долго хранится, такая колбаса. Случается до двух лет». «Замолчи, мне страшно, я не хочу тебя слушать. Ничего страшного, просто колбаса. Ты никогда не воровал ее из кладовки?» Я воровал. Мне было шесть лет, ну, почти шесть, как тебе, когда погиб Перен. По ночам я выбирался на двор, тайком спускался в кладовку и брал колечко колбасы. Не каждую ночь, конечно, иначе мама заметила бы пропажу. Я ел колбасу под звездами в одиночестве, следил, чтобы никто меня не застал за кражей. Так колбаса была еще вкуснее. Замолчи, пожалуйста. Слушай, это мой подарок тебе. Не только боги умеют делать подарки. Я уже съел половину кольца, когда привратник вбежал во двор. Он бы налетел на меня, но я услышал, как скрипят ворота. На мое счастье, привратник сидел не во дворе, а на улице, снаружи. Он всегда там сидит по ночам, ставит скамеечку. Этого привратника ты вряд ли помнишь. Он умер, когда тебе исполнилось четыре года. В те дни Эфиру косил мор. Многие ушли в аид. А я помню, я испугался, когда он вбежал. Я едва успел взлезть на стену за кладовкой. Там камни выщербились, удобно лазать. Я знаю. Я все слышал, все видел. Я думаю, он солгал. — Кто, превратник, Персей, убийца Горгоны. Боги, храните нас от помрачения рассудка! Он сказал — нет, сказал про тебя. — Я ему не верю. — Боги, сжальтесь, молчи и слушай. Я не знаю, сколько времени подарил нам водитель душ. Мертвец Алкимен — последний свидетель. Держи подарок, брат, и не перебивай. Такие подарки хрупкие, их легко разбить в дребезги.